«Эй!» — вскинулся султан Мурат и притопнул ногой. Волк отпрянул, неров хвост между ногами. «Надо было уходить. Здесь человек мешал завладеть добычей». Отбежав немного, волк резко остановился и глухо рыча обернулся к человеку. Сизым злобным сполохом вспыхнули волчьи глаза. Пригнув голову, скалясь и свирепея, волк начал медленно приближаться. Султан Мурат приостановил его угрожающим криком —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 Напряженно сжимающимся комом, Султан Мурат стоял на готове, пригнувшись с уздечкой на май 1975 года. Пегий пес, бегущий краем моря. Владимиру Санги. В непроглядной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 В светлеющем сероватом сумраке постепенно вырисовывалось, как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем скипающем соприкосновении суши и море клубился холодный пар летучей мороси, и на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот прибоя. Волны упорствовали на своем. Волна за волной могучие взбегали на штурм суши, вверх по холодному и жесткому намытого песка, вверх через бурые и осклизлые завалы камней, вверх сколько сил размаха хватало, и волна за волной угасали, как выдох на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену, допрелый запах взболтанных водорослей. Временами вместе с прибоем выметывались на берег обломки льдин, невесть откуда занесенных весенним движением океана,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 Хорошее с боков клочковатым кустарниковым разнолесьем и сохранявшее до самого жаркого лета белое пятно снега на голове, как большое свисающее ухо, и еще большое белое пятно в паху в затененной впадине. сопка, Пеги, пес всегда далеко виднелась окресты с моря и из лесу. Суда из бухты пегового пса по утру, когда солнце поднялось высотой на два тополя, отчалил в море нивский каяк.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 Очень хотелось самому взяться за весла, подналечь изо всех сил, чтобы быстрее доплыть до островов, где предстояла большая охота на морского зверя. Но такие ребяческие желания могли показаться серьезным людям смешными. Опасаясь этого, он всеми силами пытался не выдать себя. Но это не совсем удавалось. Трудно быть свое счастье. Горячий румянец отчетливо проступал на смуглых крепких щеках. А главное — глаза... Сияющие, чистые, одухотворенные глаза мальчишечьи не могли утаить радости и гордости, переполнявших его ликующую душу. Впереди море, впереди большая охота. Старик Арган понимал его. Углядывая прищуром глаз, он замечал и настроение мальчишки ерзающего от нетерпение. Старик теплел глазами, эх детство, детство, Но улыбку в углах запавшего рта вовремя подавлял усиленным посасыванием полугашей трубки. Нельзя было открывать улыбку. Мальчик находился с ними в лодке не ради забавы. Ему предстояло начать жизнь морского охотника. Начать с тем, чтобы кончить ее когда-нибудь в море. С добытчика ибо нет на свете более трудного и опасного дела, нежели охота в море. А привыкать требуется с измальства. Потому-то прежние люди говаривали ум от неба, сноровка с измольства. еще поговаривали плохой добытчик, обуза рода. Вот и выходит, чтобы быть кормильцем, мужчина должен с ранних лет постигать свое ремесло. Пришел такой черед и кириску. Пора было натаскивать мальчишку, приучать его к морю. Об этом все знали. Все поселение, клана, рыбы, женщины, усопки, пегого пса знало, что сегодняшний выход в плавание предпринимался ради него, кириска, будущего добытчика и кормильца. Так заведено. Каждый, кто рождается мужчиной, обязан побрататься с морем с малолетства, чтобы море знало его и чтобы он уважал море. Потому-то сам старейшина клана, старик Орган и двое лучших охотников, отец мальчика Эмраин и двоюродный брат отца Угун шли в плавание, повинуясь заветному долгу старших перед младшими, в этот раз перед ним, мальчиком Кириском, которому предстояло отныне и навсегда опознаться с морем, отныне и навсегда, и в дни удачи неудач. Пусть он Кириск, сейчас мальчишка, пусть еще молоко материнское на губах, и неизвестно, выйдет ли толк из него, но кто возьмется сказать, может статься... Когда они сами от немощных старцев, именно он, Кириск, будет кормильцем и опорой рода. Так оно и положено быть, так оно и идет в поколениях, из колена в колено, на том жизнь стоит. Но об этом никто не скажет вслух. Человек думает об этом про себя, говорит об этом редко. От того-то там, на побережье пегового пса никто из людей, рыбы, женщины не придал особого значения этому событию первому выходу Кириска на добычу. Наоборот, соплеменники постарались даже не заметить, как он уходил в мошенными охотниками, вроде бы не принимали всерьез эту затею. Провожала его только мать, и то не сказав вслух ни слова о предстоящем плавании, не дойдя до бухты, попрощались. «Ну, иди в лес», — нарочито внятно сказала она сыну, при этом не глядя на море, а глядя в сторону леса.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 Только поздно узнаешь, что это не так, а молодые знать не хотят. Вот и и Малгун наверняка еще не думают. Ну да ладно, узнают еще. А гребут они хорошо, ухвачатся молгун Малгун под стать Амраину. Надежная, выносливая пара, лодка вроде сама по себе играюще плывет. Но это так кажется, по морю ведь на руках ходишь. А впереди грести и грести. Сегодня, почитай, до самой темноты плыть, пока доберешься до третьего сосца. И завтра весь день в обратный путь. С утра и весь день. Подменять будут у одного, то другого. Однако тяжелое это дело — переболтать веслами целое море. А вернемся с добычей и праздник устроим. Ты слышишь? Ты понимаешь меня, брат мой, каяк? Ты доставишь нас на острова к трем сосцам —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 А потом вдруг исчезает за какой-то крутизной воды, сразу исчезает с глаз. Значит, ушел Пеги пес домой. Значит, земля осталась далеко позади. И тогда надо запомнить, хорошо запомнить, где в коне остался Пеги пес. Надо запомнить направление ветра, расстояние солнца по отношению к сопке.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 что море оказалось совсем иным, не таким, как представлялось оно ему в его играх на кручах бегового пса, и даже не таким особенно, не таким, каким оно было при лодочных катаниях. Особенно остро он ощутил это, когда они вышли из залива, когда море вдруг расступилось, заполняя собой все видимое пространство до самого неба, превратившись в безраздельную, неоглядную.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 Но вскоре настроение мальчика как-то странно само по себе изменилось, хотя он и не подавал виду. По мере того, как удалялись они от земли, особенно после того, как пегий пес вдруг скрылся из глаз за взгорбившейся чернотой воды, он стал улавливать некую смутную опасность, исходящую от моря, и почувствовал всю свою зависимость, свою бесконечную малость и бесконечную беззащитность перед лицом великой стихии.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 А находясь в море, неотступно думаешь о море, даже если мысли твои о другом. Это открытие настораживало мальчика. В том, что море заставляло постоянно думать о себе, таилось нечто неведомое, настойчивое, властное. А взрослые, однако, были спокойны. Эмраином и Угун все так же гребли, с потягом, взмах за взмахом, занося весла как можно дальше, чтобы затем, разом сжавшись, наклонив головы, одновременно распрямиться легко и свободно, сообщая лодке постоянный ход чередой равномерных толчков. Четыре временно прикасались к воде и одновременно отталкивались. Но это стоило гребцам непрерывного напряжения. Кириск не видел их лиц. Гребцы сидели к нему спиной, но он видел, как бугрились и расправлялись их за плечи. Они лишь изредка обменивались словом. Отец, правда, иногда успевал оглянуться, успевал улыбнуться сквозь бороду сыну. Ну как, мол, так они и плыли. Взрослые были спокойны и уверены в себе. Старик-орган тот и вовсе был невозмутим. Все так же, посасывая трубку, правил лодкой на своем месте. Так они и плыли, каждый занятый своим делом. Правда, раза два кириск брался грести, то в паре с молгуном, то в паре с отцом. Гребцы ему охотно уступали одной из весел, пусть, мол, поработает. И хотя он ворочал весло обеими руками, надолго его не хватало. Слишком тяжела была для него лодка, да и весло великовато. Но никто его в том не упрекал и не жалел, все, все больше работали молча. А когда пегий пес вдруг скрылся из виду, Все разом живились почему-то. «Пеги-пес ушел домой», — объявил отец. «Да, ушел», — подтвердил молгун. «Разве?» «Ушел, стало быть», — глянул в ту сторону и старик-орган. «Ну, ли так, значит, дело идет». «Эй, Кириск!» — лукаво обратился он к мальчику. «А не покликать ли тебе Пего пса? Может, вернется?» Все засмеялись, и Кириск засмеялся. Потом он подумал громко сказал... «Тогда надо поворачивать назад, вот он и вернется». «Ишь ты, какой скот, Михаис! Давай-ка лучше займемся делом. Перелезай ко мне. Хватит глазеть, море не пересмотришь». Кириск покинул свое место на носу, стал перебираться к на дне лодки. Пару винчестеров, завернутых валеньей кожи, гарпун, моток веревки, бочонок с водой, мешок с провизией и еще какие-то узлы и одежды. Протискиваясь по борту мимо грибцов, переступая через весла, мальчик ощутил запах крепкого мужского пота и табака, исходящий от взмокших затылков и спин. Тот самый запах отцовской одежды, который мать любит вдыхать, когда отец в море возьмет его старый кожух и прижмется лицом. Отец кивнул сыну, прибоднул его слегка плечом в бок, но весел не выпустил из рук. Кириск, однако, не задержался на невольную отцовскую ласку. Ишь чего, в море все равны, в море нет ни отцов, ни сыновей, в море есть только старший, и без его ведома пальцем не пошевельни. Садись, прилаживайся возле, указал ему место орган, притрагиваясь к плечу длинной узловатой рукой. Сначала вроде ничего, а потом Кириск смутился. Значит, старик орган догадался, но все же протестующий возразил, да нет, от «Вовсе не срабел. Чего мне бояться?» «Ну как же, первый раз в море. Ну и что, первый раз не сдавался Кириск?» «Да я ничего не боюсь. Ну, дело. А вот я, когда первый раз поплыл, а это было очень давно, честно признаюсь, перепугался. Смотрю, берега давно не видно, и пеги-пес убежал куда-то, а кругом только волны. Домой захотелось. Да он спросил у них, у Эмраина и Малгуна, каково им было». Те в ответ, понимающие, улыбнулись, закивали головами, налегая на весло, «А я нет!» стоял на своем кириск. «Значит, молодец!» — так, успокоил его старик. «А теперь скажи мне, в какой стороне остался пегий пес?» Кириск от неожиданности и потом указал рукой. «Вон там!» «Что-то рука у тебя дрожит!» Унимая дрожь в руке, мальчик указал чуть-чуть, лишь слегка правее. «Вон там!» «Вот теперь точно, — согласился Арган, — а если каяк повернется носом в эту сторону, тогда где будет пеги пес? Он там. А если ветер развернет нас в ту сторону? Он там. А если налево поплывем? Он там. «Хорошо, теперь скажи мне, как ты определяешь? Ведь вокруг глазам ничего не видно, кругом вода, — допытывался Арган, — можешь объяснить? «А у меня еще есть глаза, — ответил Кириск. — Какие глаза?»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 А еще кто думает о нем? Так это, наверное, Музлук, пожалуй, прибегала уже, вроде бы, поиграть с псулк. А ведь мать может отругать ее, если та ненароком скажет вслух или спросит что-нибудь о нем, ушедшем в море. Мать непременно отчитает ее. В чем это болтаешь, разве ты не знаешь, что он ушел в лес за дровами? Девочка спохватится, замолчит, пристыженная. Кириску при этом даже жаль стала ее.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 Сновидения непередаваемые, потому, считал он, они не должны исчезнуть бесследно, не должны. Великая рыба-женщина бессмертна, стала быть и сны, они и должны быть бессмертными. Страница 109.